Глава пятая. Уютный кабинет наполнен теплом от горящего камина и двое мужчин в молчании сидящих перед сервированным к обеду столом. Друг мой деликатно кашлянул правитель хлопнув по плечу глубоко задумавшегося архимага. Все ли в порядке? Он пригласил сегодня магистра магии и верного соратника на обед, желая обсудить сложившееся в стране положение. Вроде бы мир, а обстановка какая-то тревожная. Нарк явился в последний момент, словно бы только вспомнил о встрече, и вид имел совершенно отсутствующий, не замечал ни разнообразных блюд, расставленных на столе не собственно номинально важнейшую персону королевства. А вырванный из недр самых глубинных размышлений, гость удивленно уставился на хозяина дворца. "Нет, если тебе необходимо подумать, то, конечно", улыбнулся в ответ правитель, разводя руками. "Но вот уже два часа, как ты сидишь за этим столом, не проглотив и кусочка и не проронив ни слова. Буду честен, это меня беспокоит". Поэтому и спрашиваю, все ли у нас хорошо в последнее время? э, -э Что, осознав, что совершенно выпал из реальности, нарк испытал приступ глухого раздражения. Он и сам не понимал, что с ним творится. Заговорщики обезглавлены. Все самые значимые представители предавших вас родов заключены в магическую скрижаль на долгие годы. Считайте, что их больше не существует. Оправиться от такого урона у предателей шанса нет. Они разрознены и деморализованы. Я все контролирую. На нашем континенте порядок. С магами никто не рискнет ссориться. В королевстве Дарган теперь тоже все спокойно. Наши законы ясны, и они работают. Что до второго континента, то люди-звери. Да, да, перебил правитель. Я в курсе, их никто посторонний не интересует разве что периодические конфликты и кровавые стычки с соседями вампирами. Но ни те, ни другие магам не страшны. А что они там делят между собой, нас не касается. Собственно, я не о чужих землях. Я как раз о нашем королевстве. Тебе не кажется, что как бы это сказать, тучи над нами сгустились. Какие тучи? От чего-то вид еды заполнивший стол вызывал во рту у архимага привкус горечи. Пробовать не хотелось. Пусть даже он и не ел ничего сегодня. Возможно, он знал наперед, что любое кушанье окажется не таким вкусным, как тьма. Нет. Я не позволю себе о ней вспоминать. В буквальном смысле, мой друг. Взгляни в окно. Давно ли ты поднимал взгляд на небо? Нарк недоуменно оглянулся, посмотрев сквозь прозрачное стекло. И с удивлением отметил сероватое, словно бы сумеречное небо, через плотные и темные тучи не проникал ни единый луч света. Но ведь время еще обеденное. "Из каких это пор я в ответе за погоду?" не без раздражения огрызнулся он. Э-э. Правитель смущенно уставился на ложку в своей руке, немного переживая о том, как его друг воспримет следующее наблюдение. Если отправиться дальше от столицы, тучи начинают рассеиваться. Вернее, раньше их там и вовсе не было, но они постепенно расползаются, укрывая собой наши земли. Мне придется истратить свою магию созидания на подпитку сил представителей слабых каст, отвечающих за урожай в нашем королевстве. Маги-дриады и маги-эльфы надрываются, пытаясь выправить положение. Отсутствие света плохо сказывается на росте продовольственных культур а ведь можно было, учитывая установившийся покой, направить силы на реформы. «Так направь, залясь, что теряет время, рассуждая о том, что напоминает ему имафло. Нарк швырнул в сторону стоявший рядом бокал. Вот к чему правитель упомянул про низшие касты. Ведь домовые духи тоже относятся к ним. Пусть их сила направлена на домашнее, а не сельское хозяйство. Зачем мне морочить голову какими-то тучами и урожаем? Погода поменяется рано или поздно. Это не та проблема, из-за которой стоит так суетиться. Если бы дело было в погоде, проявляя свойственную созидателям терпимость, спокойно продолжил правитель и грустно вздохнул. Тогда бы и волноваться не пришлось, как ты верно заметил. Погода бы изменилась, но что? Погода тут ни при чем, и рассчитывать на смену сезона не приходится. Есть эпицентр. Место, где тучи появились изначально, уже дальше расползаясь по округе и почти устроив нашему королевству вечные сумерки. Ты, э, не замечал ничего странного? Хм. <связывая> Снова покосившись за окно, уже более сдержанно, понимая, что его вдруг не просто так завел этот разговор, Нарк признался. Я в последнее время не очень много гуляю. Ага. И взгляд от земли отрываешь тоже, категорично обвинил венелархимаго правитель, решив, что смог наконец раскрыть ему глаза на суть своего беспокойства. А стоило бы выйдя на крыльцо, взглянуть наверх, на крыльцо моего дома? именно Все началось над твоим домом. Сначала плотные облака, затем дождевые серые тучи, а дальше они только сгущались и темнели. Твой дом это вообще, это Правитель запнулся, не желая еще больше нервировать архимага. И так всякому было ясно, что в последнее время он немного не в своей тарелке. Последний месяц. А что, если тебе взять отпуск? Отпуск? Опешил Нарк. Такого предложения, привыкший считать себя незаменимым архимаг, не ожидал. Переведя дух, правитель решил до конца рассказать о своих наблюдениях. Для этого требовалась немалая храбрость, ведь брови его собеседника угрожающе нахмурились. Ого, ты в последнее время рассеян. Может быть, это переутомление? Что если ты не рассчитал своих сил, решив накрыть всех заговорщиков разом? Не подумай, я потрясен твоей силой. Остановить с десяток сильных магов, одновременно кинувших в меня заклятие смерти, это было очень впечатляюще. После такого зрелища долго никому не придет в голову сомневаться в прочности власти, которую поддерживает такой магистр. Но с того самого балла ты изменился. Даже твой дом, раньше он слав достопримечательностью, а теперь стоит угрюмым, темным и уродливым постаментом в центре города, да ещё и укрыт скопившим черных туч, среди которых и молнии мелькают. Ты в курсе, что его стали обходить стороной? Нарк сурово поджал губы, что означало одно. Чихать я хотел на мнение окружающих. А твой вид не позволил прибить себя правитель. Ты в зеркало по утрам заглядываешь, оброс весь. Глаза покраснели. Спать не пробовал? Или это какой-то очень увлекательный магический эксперимент, что отнимает все твое время и силы? А во что ты одет? Да вот хоть сейчас посмотри на себя. У тебя же сапоги из разных пар, а куртка надета наизнанку. И это наш щёголь и педант Дорман. Я сам не верю, что говорю тебе это. Но каких только слухов не ходит на твой счет. Заметив явно вознамерившегося гневно возразить ему гостя, правитель поспешно закончил обличительный монолог. Да, я понимаю, что сую нос в твои дела. Пусть это будет магический эксперимент. Мы потерпим ради несомненно значимого открытия но дом и одежда. Заведи домового, что ли. Пусть он следит за внешним видом своего хозяина и его жилища. Подскочивший на ноги и собравшись было яростно рявкнуть Нарк, от последних слов резко осел на стул и застонал, обреченно сжав голову руками. Вид его при этом стал крайне несчастным. Я пробовал. Что? Завести домового? На самом деле я сделал больше десяти попыток, но И что? Ни один тебя не устроил? Правитель буквально опешил от такой взыскательности. Любой домовой максимально усердно старается ухаживать за жилищем и вещами хозяина. В этом суть их магического предназначения. Нет, глухо буркнул Нарк, уронив голову на руки. Если честно, Мне хотелось развоплотить каждого из них уже спустя пару часов пребывания в моем доме. Они невыносимо бесили уже одним фактом своего присутствия. Развоплотить? Разумеется, правители и представители сильнейших магов был больше потрясен такой неоднозначной реакцией, чем обеспокоен судьбами домашних полудухов. Ты определенно взвинчен. Так остро элементарно реагируешь. И отпуск это то, что надо, а с домовым это ерунда. Даже на твой взыскательный вкус кто-то найдется. Если надо, я повелю всем домовым королевства пройти у тебя испытательный срок. Негоже такой мелочи, как хаос в домашних делах, мешать твоей репутации. Архимаг резко поднял голову, во взгляде его сверкнула надежда. А это касается и свободных? Они тоже явятся подчинившись? Свободных? недоуменно протянул правитель. Он не сразу и вспомнил, что среди домовых такие есть. Нет, пожалуй, они не подчинятся. Законы магии, управляющие нашим миром, не вынудят их следовать велению моей силы. Голова нарга снова рухнула на согнутые на столе локти. Надежда исчезла, толком не оформившись. Опять же будет кому готовить, продолжил развивать свою идею правитель. Ты в последнее время исхудал. Если нет пока домового, распорядись. Пусть тебе доставляют еду из заведения Мирта Баршофу там отличная кухня, сам иногда угощаюсь доставленными от них деликатесами. Вот уж где повар настоящий волшебник. Вкусно так, что хочется съесть и тарелку. Вот, кстати, позавчера. А как можно найти свободного домового? перебил магистр магии, напряженно застыв в ожидании ответа. Досужие рассуждения об обостылевшей в последнее время еде его не интересовали. Правитель с удивлением отметил, что гость смотрит на него с пристальным вниманием. Кажется, впервые за весь вечер ответ ему важен. В последнем приюте тут же выдал он единственную пришедшую в голову информацию. Особе возглавлявший королевство Дарган приходилось порой ради протокола заниматься делами скорее благотворительного и общественного характера. Представитель любого народа, будь то демон, эльф, вампир, оборотень или еще кто-то, в ком просыпалась магическая сила, становился подданным самого возвеличенного и просвещенного магического королевства и был обязан поселиться на его землях. А его правитель обязательно совершал публичные деяния, призванные продемонстрировать всему миру, что маги уделяют внимание даже представителям самых слабых магических каст. Так в какие-то из прошедших лет в расписании правителя появился пункт о посещении приюта для домовых, не имеющих своего дома. Сейчас этот факт всплыл в памяти собеседника Нарга. Что это за место? Резонно удивился Архимаг. Слышать о нем прежде не приходилось. Вроде заброшенного отеля на окраине столицы, принялся вспоминать правитель. Его основала одна из домовых. Хозяин сам отпустил ее, подарив свободу. Это здание принадлежало ему. Сам изумленный таким невероятным поступком выдохнул магистр магии с затаённой надеждой прислушиваясь к каждому слову друга. Да, чудаковатый был маг. Предвидел свою кончину и от чего-то пожелал обеспечить будущее собственной домовой. Такая странность. А она вот стала привичять других сородичей, которые по стечению обстоятельств не имели привязки к чьему либо дому. Собственное жилье представителям низших каст недоступно. Впрочем, ты же понимаешь, об этом не рассказывают в приличном обществе. Правитель, извиняющимся тоном произнес последнее, разведя руками. Разве что домовые между собой судачат? Мне как-то предстояло посетить этих гаремык, да в итоге не вышло. Возникло неотложное дело. Сейчас и не вспомню какое. На лице Нарго не дрогнул ни один мускул. Где это место конкретно? Адрес должен быть в старых планах. Пожал плечами венценосный собеседник. Они стараются не привлекать к приюту внимания, о них никто и не вспоминает. К удивлению правителя, он еще не успел договорить о Дорман уже исчез в распахнувшемся прямо посреди примыкавших к кабинету малой обеденный залы портале. И это говорило очень о многом. Правитель задумался, продолжая по инерции смотреть на место, где только что сидел его архимаг, вернее друг друга, у каждого из них соратника нет и не будет они в одной связке. Правитель выбран решением большинства сильнейших магов за рассудительность и умение мыслить на перспективу, магистр магии по праву силы. От того оба связаны до конца жизни, вынуждены делить ответственность и привилегии, а еще принимать друг друга такими, какие они есть, со всеми изъянами характера и противоречивостью суждений. Архимаг и правитель С момента, как приняли на себя высшие обязательства, вынуждены были неизменно искать компромисс в отношениях. Сейчас присущая высшему лицу королевства рассудительность и наблюдательность позволили ему избежать чувства обиды и непонимания таким странным исчезновением Нарга. Он глубоко задумался, пытаясь разобраться в причинах, снова прокручивая в голове их разговор, вспоминая рассказы о последней любовнице архимага, домовой И заново оценивая в этом свете последние перемены в характере друга, когда правитель наконец решил, что такой долгий обед пора завершать, встал из-за стола, на его губах блуждала понимающая улыбка.